Глава 17. Олеся. Выходные прошли быстро. Вот только пили чай с Викой и ее папой у меня в кухне, а уже раз и понедельник. Утром до обеда была моя смена, так что пришлось проворно собираться и как можно раньше выходить из дома. Погода совсем испортилась, поэтому подтянула выше горла водолазки и порадовалась, что вовремя купила теплую одежду. Увы, зонтик так и остался где-то среди торговых рядов. Нужно будет пробраться за ним после смены. Вчера Антон Павлович попросил меня посидеть с Викой во вторник. Оказалось, в этот день у него будет суд. Внешне, конечно, он был спокойный, и собран, но я четко видела, как напрягаются мышцы на руках и крепче сжимается челюсть. Но в этот день я работаю во вторую смену. «Э, «Тогда?» – мужчина задумался. «Можно ли, чтобы она вместе с вами потом домой поехала? Ключи от квартиры есть, живем мы не так далеко» все затраты на такси на мне можно кивнула прикидывая чем буду кормить ребенка вот так вот и получилось что из дня не выходного дня я стала няней на вечер вы на целый день брать малышку я не могу если только в отпуск но это я далеко зашла отпуск будет только весной рабочий день прошел довольно быстро конечно не обошлось без неожиданных столкновений Вовка и Митя врезались лбами, когда катали машины. Благо, теперь детки не кричали, как раньше, но морщились, потирая ушибленные места. Шишки были намазаны, мальчишки поцелованы, а волшебное стихотворение, в котором у кого-то что-то заболит, сказано. Машины снова были отправлены в путь, а я мысленно ойкала, когда мальчишки в последний момент избегали столкновения. В тихий час, когда детки были уложены, а я собрана для того, чтобы пойти в магазин, случилось вот что. К саду пришла Анжела. На территории тем более, в группу ее не пустили, поэтому девушка ходила вокруг центрального входа, не зная, что есть второй. Отвечать на ее звонки я все так же не желала. Вот какие она может просить деньги, если стоит в красных высоких сапогах, в шикарном пальто и красивом шарфе на шее. Это я не говорю про сумочку и зонт-трость. Это ей-то деньги нужны. Внутри взыграла злость, которая взяла надо мной контроль. Я даже не поняла, в какой момент вышла из-за и остановилась напротив сестры. «Вот тебе совсем не стыдно?» — скривила губы. «Как ты можешь просить у меня денег, будучи так хорошо одетой, а?» «Ну, а это мне подарили!» Анжела совсем не ожидала от меня такого тона. «Подарили!» — передразнила ее. «Так продай все то, что было подарено ранее, но от меня больше ни копейки не получишь!» Сестра попыталась схватить меня за руку, но я вовремя отошла в сторону. «Ты должна мне их дать!» «Не видела у себя такой должностной инструкции, потому что никому и ничего не должна. Ты большая девочка, которая может работать, а не только ноги раздвигать». «Да ты...» Она резко качнулась в мою сторону, замахнувшись, но была перехвачена Антоном. Я во все глаза смотрела на мужчину, который довольно болезненно, судя по искривившемуся лицу сестры, отводит руку Анжелы в сторону. «Настоятельно не рекомендую так делать». От его голоса, стального и холодного, У меня побежали мурашки. Я никогда не слышала, что он так может говорить. Я даже отступила на шаг, испугавшись, а сестра так вообще побледнела. Но как только мужчина ее отпустил, сделала три решительных шага в сторону и, вздернув подбородок, гордо заявила. «Чтобы деньги были к пятнице, иначе Илья сам к тебе придет!» Я стояла с раскрытым ртом, смотря ей вслед. «А он-то тут при чем?» — удивилась, поворачиваясь с этим вопросом к Антону Павловичу словно он мог знать ответ. Но, судя по нахмуренным бровям и поджатым губам, от меня ждали пояснения. Это мужчина, с которым живет или жила Анжела. Она сестра моя. Несколько недель назад я от нее переехала, и вот... Мое сбивчивое объяснение не впечатлило Антона Павловича. «Пока что смутно понял, но суть проблемы ясна. С тебя вышибают деньги. Торопишься?» Отрицательно покачала головой. Здравый смысл сразу же дал о себе знать и укоризненно пробормотал. «Ну куда ты полезла? Нужно было другой дорогой уходить. Но что сделано, то сделано. Тогда садись в машину, я сейчас заведующий поговорю и поедем обедать. Там все подробно от «а» до «я» расскажешь». Вот так неожиданно мы перешли на «ты». В машину села моментально, смотря на то, как широким и быстрым шагом Антон добирается до садика и скрывается за дверьми. И только сейчас я вдруг поняла, что Анжела мне угрожала, но... Почему? Неужели они теперь вдвоем хотят поживиться моими деньгами? Было бы чем, горько усмехнулась, пряча лицо в ладонях. Нет, я не плакала. Уже забыла, когда позволяла себе быть слабой, когда разрешала эмоциям брать вверх и реветь во все горло. Мне слишком рано пришлось стать сильной, выносливой и независимой. И теперь, как итог, придется самой разбираться с сестрой и ее мужиком, которого она каким-то боком ко мне приплела. Нантон вернулся быстро. Сев в машину, обернулся, оценивая мое общее состояние, и, кивнув собственным мыслям, завел машину. До кафе мы добрались минут за десять. Я за всю дорогу отстраненно смотрел в окно, стараясь пока ни о чем плохом не думать. Но эти мысли у меня будут целые вечер и ночь, а сейчас мне бы не хотелось показаться истеричкой и паникершей. Остановившись у кафе и припарковавшись, Антон помог мне выбраться из машины, взял за руку и уверенно повел к большим прозрачным дверям. Я даже вспыхнул от смущения, и опустила голову. Но руку свою не забрала, наоборот, вцепилась в папу Вики так, словно от него сейчас зависит моя жизнь. Мужчина подвел меня к свободному столику, сел напротив и быстро раскрыл меню. «У меня не так много времени», — отозвался он. «Поэтому делаем заказ, кушаем и разговариваем». «Хорошо». Спорить не хотелось совершенно, потому что передо мной был недобрый папа-одиночка, который холил или леял свою малышку, который улыбался, шутил и смеялся, а взрослый мужчина с характером. Почему-то раньше с такой стороны папу Вики я не рассматривала совершенно, хотя и помнила, что мужчина занимал хорошую должность в крупной компании явно не просто так. Теперь мне стало понятно, почему взяли именно его, а не кого то другого. Сделав заказ, Антон Павлович посмотрел на часы и произнес «Начинай». И я стала рассказывать, как поступила в педагогический институт, как подрабатывала, как снимала квартиру, в которой жила с сестрой, как умудрялась платить за съем, откладывать на продукты и обеспечивать безработного члена моей семьи. Антон сидел молча, сурово рассматривая мое лицо, но не перебивал. Я же, в свою очередь, смотрела на скатерть, на сцепленные руки и боялась поднять голову и увидеть осуждение в глазах. На самом деле нужно быть полной дурой, чтобы позволять вытирать из себя ноги долгие годы и не замечать очевидного. Потом упомянула парня Анжела, которого она привела к нам в дом, замолчала, пытаясь подобрать слова и как-то объяснить, почему именно я ушла. Ведь прямо сейчас мне нужно было сказать, что посторонний человек ко мне приставал, а это мерзко. «Лес», — понял Антон мою заминку, и я просто кивнула. Удалось быстро найти новое жилье, собрала вещи и уехала, никому не сказав куда. Поэтому она решила прийти на работу. Было стыдно за то, что своими проблемами я делюсь не с друзьями, которых и не было, а с человеком, который обеспечил меня подработкой. И если он откажется от такой проблемной няни, я пойму. Сестра сейчас с ним. Я, пожал плечами, смотря на то, как на стол приносят тарелки с едой и чайник с ароматным чаем. На днях видела ее с другим мужчиной в торговом центре. Вот как! Усмехнулся Антон и покачал головой. Приятного аппетита! Он ничего не сказал, не прогнал, не изогнул губы в презрительные улыбки, но глаза были холодными. Мужчина быстро орудовал ложкой, в мою сторону даже не смотрел, зато активно с кем-то переписывался по телефону. «Фотографии этого петуха есть?» – вдруг спросил Антон. «Ильи?» «Нет, но могу попробовать найти». Конечно же, нашла на страничке у Анжелы. Сразу же развернула экран старенького телефона Антону, который долго всматривался в лицо мужчины, а после рассмеялся. «Все будет хорошо», — кивнул он. «Больше тебя никто не потревожит». «Правда?» — не поверила в то, что услышала. «Я никогда не вру». И по тону поняла, что так оно и есть. После вкусного обеда меня подбросили до дома, но предупредили, что завтра нас из садика заберет хороший друг мужчины и сам довезет до дома. «А то поздно будет», — проговорил он, помогая мне вылезти из заднего сидения. «Что-то не очень удобная машина. Нужно поменять». Вот бывает, что некоторые люди, умеючи переключаются с одной проблемы на другую, только я про машину вот ни сколечки не поняла. Едет она и едет, уже хорошо. До завтра. Мужчина попрощался и уехал, и я поспешила домой. Мне очень хотелось, чтобы где-то рядом проходили сестра или ее сожитель. Одно радовало. Нашелся человек, который готов был разрешить мою проблему. Правда, я так и не поняла, каким способом, но, судя по тому смеху, Антон знал Илью. Это мне показалось более чем странным. Но вечер, как и всегда, прошел в тихой обстановке. Я не включала телевизор или музыку, а просто читала. Такое одиночество мне нравилось, и с ним я совершенно ничего не могла поделать. Однако признала себе, что и с Викой мне нравилось заниматься. Несмотря на то, что прошлая неделя выдалась энергичной, с девочкой было комфортно. Она, как и я, не любила сильный шум, выбирала спокойные игры. Покосившись на экран телефона, Тяжело вздохнула и снова отвела взгляд в сторону. Анжела. Сестра не постеснялась написать мне через пару часов, и суть ее вопроса крутился вокруг Антона. Какими только эпитетами она его не называла, и, естественно, выпрашивала, где и как мы познакомились. Разговаривать с этим человеком? Нет. Никогда более. Номер заблокировать можно, но вдруг что интересного узнаю. Сестра может болтать без перерыва, а потом ляпнуть, не подумав что-то важное. Вот это важное я и ждала, игнорируя все остальное. Ну и пусть видно, что сообщения прочитаны. Я человек с хорошей нервной системой. Меня мало что в этой жизни берет. И все же перед папой Вики было немного стыдно. Эта черта – моя слабость. Стыжусь любого, даже мелкого провала, а уж того, что от меня не зависит, подавно. Но в любом случае Антон Павлович поступил благородно, за что я ему предельно благодарна. Завтра у него суд. Тут человеку со своими проблемами бы разобраться а он еще и мои на себя взвалил. Закрыв книгу и убрав ее на полку, потянулась. Пора бы и спать ложиться, да только сна как не было, так и нет. Подойдя к окну, я посмотрела на опустевший двор и вздрогнула, когда заметила знакомую машину, подъезжавшую к подъезду. Был шанс, что папа Вики приехал к кому-то другому, но почему же у меня так сильно бьется сердце и дыхание перехватывает? Я, затаив дыхание, ждала, а мужчина не выходил, лишь погасил фары и словно затаился. Кусая губы, я поглядывала на телефон, не зная, как правильно поступить. Но звонок раздался быстрее, чем успела принять хоть какое-то решение. «Да?» «Олеся, вы не спите?» — тихим и спокойным голосом спросил мужчина. «Нет. Я зайду на секундочку». Антон выключил звонок, а я бросилась открывать дверь. Замерев на пороге, готовилась к самому худшему. Мельком глянула в зеркало и поморщилась, потому что была в обыкновенном однотонном домашнем платье, которое купила на распродаже. И ладно, о чем я думаю. Кошмар просто. Когда дверь после короткого стука открылась, я обомлела, потому что Антон зашел с букетом красных роз перевес. Вот к чему я точно была не готова.